Каковы прогнозы на возможность высадки, генерал? Спросил Стэн. Не совсем понятно, ответил Сарсфилд. Такое впечатление, что не собрали 20 дивизий. 5 в первой волне, 5 во второй, 5 в третьей и 5 в резерв. Это мое предположение. По крайней мере, я бы поступил именно так. Во всяком случае, других вариантов не возникает. Продолжайте. В данный момент, мне кажется, пожалуй, я в этом даже уверен, Им удалось посадить не более 8 дивизий. Остальные либо погибли во время приземления, либо по-прежнему находятся на орбите. Стэн тяжело вздохнул, хотя в данном случае речь шла о погибших врагах. Первая гвардейская дивизия в полном составе насчитывала примерно 18 тысяч человек. Предположим, а экран, находящийся поблизости, показывал, что это предположение вполне корректно. Объединенные силы Суздали и Багазии обладали примерно такой же численностью. 360 тысяч разумных существ, и только половина из них сумела приземлиться. Атакующие понесли колоссальные потери еще до того, как началось настоящее сражение. «Конечно», — энергично продолжал Сарсфилд, — «ни одна дивизия не была уничтожена полностью. Части всех отрядов, несомненно, сумели добраться до поверхности Джохи». «Сарсфилд – настоящий гвардеец», – подумал Стэн. «Похоже, его совершенно не волнует, что на Джохе в данный момент находится около 150 тысяч врагов, плюс торская милиция, которая насчитывает около 100 тысяч человек, и еще примерно полмиллиона существ, входящих в состав Джахианской армии. Итого, 3 четверти миллиона против 18 тысяч». «Меня радует», – проговорил Сарсфилд. Что, насколько известно, пока еще они не доставили на поверхность Джохи артиллерию и тяжелую технику. Она им и не понадобится, это Стэн понимал. У Доу и джахианцев и так вполне достаточно возможностей справиться с имперскими войсками. Интересно, сколько понадобится времени, чтобы организовать нападение на город? Ответ на этот вопрос тоже был прекрасно известен всем. Не более трех земных дней. Потери среди имперских солдат были совсем несущественными. Врагу удалось сбить только пять тактических кораблей, однако их было нечем заменить. Стэн, Сарсфилд и Масон переговаривались по секретному каналу связи, пытаясь решить, какие действия необходимо предпринять. Следовало погрузить весь персонал на имперские суда и отправить домой на Прайм. Однако существовали две небольшие проблемы флот Суздали и Багази, находившийся неподалеку от Джохи, и приближающаяся армия союзников. Около дюжины фриков и фреков было сбито, прежде чем Килгур получил надежные и вполне подтвержденные сообщения о том, что Алтайская конфедерация выступила против Империи. У Стэна были два преимущества. Во-первых, корабли масона, расположенные вне Джохи. Они обязательно должны вызвать беспокойство у адмиралов Суздали и Багази. Кроме того, У него хватало подразделений, чтобы сделать воздушное пространство над руликом, не очень доступным для вражеского флота. Тяжелые корабли Суздали и Багази, скорее всего, не станут стрелять ракетами по имперским силам, расположившимся в столице Джохи. Никто из союзников, включая Суздали и Багази, не согласится уничтожить древнюю столицу только для того, чтобы разобраться с имперскими солдатами. Такую победу вряд ли кто-нибудь сочтет великой. Даже с точки зрения жителей созвездия, она была бы пировой. И конечно же флот, разве что в самом крайнем случае, не пожертвует маневренностью и не спустится, чтобы раздавить гнусных тварей под названием тактические корабли, которые к тому же в состоянии уничтожить врага, превосходящего их числом. Кто же решится потерять крейсер или линейный корабль ради того, чтобы вывести из строя посудину, в которой помещается не больше 15 человек? С другой стороны, приближающаяся армия Доу в самом ближайшем времени лишит имперские силы воздушного преимущества. Неожиданно на Стэна снизошло озарение. Во-первых, у него была дисциплинированная опытная сила, первая гвардейская дивизия. Они еще не участвовали в сражениях и, следовательно, были полны энтузиазма. А во-вторых, Стэн понял, что если ему удастся вывести людей из Рулика, погоня будет чисто символической. Тот факт, что имперские силы изгнаны из созвездия Алтай, будет расценен как грандиозная победа. По крайней мере, так будут считать жители Алтая. Стен некоторое время слушал предложения масона и Сарсфилда, а потом задумался, пытаясь найти наилучший способ вытащить подданных империи из ловушки, в которую они попали. Наконец у него появились проблески надежды. Он некоторое время обдумывал свою идею, рассматривая ее со всех сторон. И решил, что ею можно заняться. Вполне возможно, что ничего не выйдет, но ситуация при этом хуже не станет. Мистер Килгур обратился он официальным тоном к Алексу, сидевшему в стороне от экранов. На лицах масона и Сарсфилда появилось изумление. Они не знали, что Килгур присутствует при разговоре. «У нас есть какой-нибудь простенький код?» Что-нибудь такое, что они смогли бы расшифровать, частично и не очень напрягаясь. Алекс пожал плечами и позвал начальника шифровальщиков. Масон хотел было что-то сказать, но Сарсфилд махнул рукой, чтобы тот помолчал. Через пять минут Килгур представил Стэну три кода, которые, по мнению шефа шифровальщиков, были частично раскодированы и с которыми он имел моральное право расстаться. «Отлично. А почему бы нам не...» Стэн рассказал о первом этапе своего плана. Сарсфилд никак его не прокомментировал, поскольку первый этап не предполагал участия его солдат в операции. Стэн видел, масон изо всех сил старается быть справедливым, но ему все равно ужасно хочется сказать, что любой план, придуманный Стэном, обязательно провалится и окажется никудышним. «Главное мое возражение», – начал масон, – «Заключается в том, что мы уже один раз это сделали». «Не совсем, Адмирал», – ответил Стэн. «Мы спробовали простой вариант обманного трюка. Вы когда-нибудь играли в игру «Какой руке зажать шарик?» «Конечно, когда-то я был ребенком». Стэн сильно в этом сомневался, но решил не отвлекаться и продолжить объяснение. «Когда вы попытались провернуть эту аферу в первый раз, вы просто солгали. Потом сказали правду». А после этого опять солгали. Вранье движется по нарастающей. Именно это и мы попробуем сделать, если ни у кого, естественно, не возникло каких-нибудь других, более разумных идей. Или вы сможете указать мне, в каком месте я ошибаюсь. Итак, они приступили ко второму этапу блефа. Сначала расположение флота Масона покинул Истребитель. Его послали по направлению к Прайм Орду. Как только истребитель оказался вне пределов досягаемости Суздали и Багази, он передал закодированную информацию масону и осаждающим имперским силам на Рурике. Стэн стал ждать 6 часов, наблюдая за сообщениями, которые поступали благодаря летучим мышкам Алекса. Армия Алтая неуклонно приближалась к Рурику. Благодарение богам. Стэн не знал, кого благодарить, и решил, что скорее всего им помогают боги Пхоров, Сарла и Ларас. Армия двигалась невероятно медленно. Причин, видимо, было две. Во-первых, жители Алтая еще ни разу не сражались с силами империи. Во-вторых, союз, в котором все ненавидят всех, вещь практически неуправляемая. Он приказал тактическим кораблям подняться в воздух и организовать прикрытия, выбрав основными целями главные дороги, перекрестки и тому подобные вещи. А затем к нему обратились с докладом Фрестон, офицер связи посольства, и офицер связи Масона. Корабли Суздали и Багази активизировали передачи, посылая друг другу сообщения, закодированные редким, следовательно, очень сложным кодом. Кроме того, на столичные миры Багази и Суздалей были посланы одновременные сигналы. Мистер Масон, да, сэр, мы в пути. Кажется, рыбка клюнула. Стэн на самом деле только что придумал второй вариант операции. Они с Масоном делали вид, что посылают ответные сообщения приближающемуся имперскому флоту. Истребитель, находившийся на окраине созвездия, отправил сигнал, закодированный тем самым легко читаемым кодом, который, казалось, исходил от авангарда мощной ударной имперской флотилии. Там сообщалось, что масон получит подробные инструкции позднее и что флотилия послана специально для того, чтобы навести порядок и наказать возмутителей спокойствия Суздали и Багази, атаковав их столичные миры. О людях, участвующих в восстании, ничего сказано не было. Идея Стена была слишком сложной. Он забыл сделать скидку на тот факт, что именно так, оказавшись на месте императора, поступил бы любой народ, населяющий Алтай. Три земных часа спустя корабли Суздали и Багазии покинули орбиту и устремились к своим собственным мирам. Стэн, изо всех сил старавшийся удержать в голове запутанный геометрический рисунок астронавигации, решил, что они, по всей вероятности, направляясь домой, проложат свой курс в направлении X. Этот курс, естественно, будет более прямым, чем предположительный курс масона, и не должен совпасть с направлением Y, которое по логике вещей избрала бы имперская флотилия. Ха-ха-ха, и этот изысканный план придумал человек, нуждавшийся в дополнительных занятиях по астронавигации одного космического корабля, когда учился в навигационной школе. Конечно же, они быстро разберутся, что к чему, однако Стен надеялся, что ему хватит времени, чтобы предпринять второй шаг. Иными словами, что масон сумеет обойти флоты Суздалей и Багази и вернуться туда, где он будет больше всего нужен. Ловушка перестала быть такой смертельно опасной. Через 4 часа разведчики армии Конфедерации Алтая вошли в пригороды Рурика. Стэн не приказывал Сарсфилду, только высказал ему свои пожелания. Он не хотел, чтобы первая гвардейская дивизия чувствовала, что ее понуждают совершить совершенно ненужное, хотя и героическое самопожертвование. «Остановите армию, попытайтесь заставить их окопаться». Пусть противник считает, что мы решили контратаковать. Сарсфилд, как и Стен, был человеком разумным. Ни тот, ни другой, и не надеялись, что этот номер у них пройдет. В конце концов, невозможно блефовать с игроком, у которого на руках три туза и Джокер. А у тебя ничего похожего на приличные карты нет и в помине. Вражеские разведчики вошли в город без потерь. Однако им пришлось немного понервничать. В одном месте они заметили брошенную баррикаду. В другом – несколько перевернутых гравитолетов. На крыше какого-то здания работала антенна. На асфальте валялись всевозможные загадочные предметы. Разведчики продвигались вперед, но теперь уже гораздо осторожнее. Они нигде не видели имперских солдат. Впрочем, это было совершенно естественно. Разведчики-гвардейцы славились своим умением оставаться незаметными в самых сложных ситуациях. О продвижении сил конфедерации – Постоянно сообщалось в посольство. Фрики и фреки оставались в запасе, дожидаясь появления в городе тяжелых орудий и гравитолетов. Никто не захочет исковать дорогими танками и еще более дорогими гравитолетами, опасаясь попасть в ловушку на улицах города. Однако у солдат Алтая не было выбора. Потому что они уже попали в ловушку. Сарсфилд отдал артиллерии приказ начать обстрел. Его собственные орудия открыли огонь по заранее определенным целям, которые в данный момент прикрывала вражеская техника. Тактические катера, стартовавшие с корабля-носителя, приземлились позади посольства, около огромного парка, там, где Стэн приказал посадить транспортные суда. Крутой пилот Ханнелора Ласиотат Лассиотат подняла свой катер, заметила, как поворачивается орудие танка, и нажала на кнопку запуска ракет, которые выпали прямо из брюха катера. А потом, для верности, еще и обстреляла территорию из автоматического оружия. Только после этого она решила, что можно улетать. Лася ругалась практически непрерывно. Проклятие, вполне могла бы записаться в кретинскую пехоту, промчалась на своем катере вдоль улицы в поисках новой цели. Взвод был уничтожен, и атака временно приостановилась. Однако враг продолжал наступать. Джахианские танковые и пехотные войска быстро и четко продвигались к центру города. Отлично вымуштрованные солдаты, которые к тому же находились на своей территории. Танки нанесут удары по тем целям, с которыми не сможет справиться пехота, а пехотинцы защитят своих бронированных приятелей от противотанковых стрелков. Батарея А. Огонь. Казалось... Взорвалось сразу 4 имперских гравитолёта. На самом же деле, 48 ракет, закрепленных на задней панели каждого гравитолёта, стартовали одновременно, создав иллюзию грандиозного взрыва. Безоружные гравитолеты в это время под шумок взлетели и направились в другой район. Ракеты были всего лишь управляемыми реактивными вертушками с боеголовками. С точностью попадания в цель плюс-минус 50 метров. Отвратительно. Но когда 192 такие ракеты, каждое начиненное 50 кг соответствующего вещества, взрываются на площади, равняющейся примерно 100 метрам и занятой танково-пехотным взводом, результат производит впечатление. Джахианские пехотинцы погибли все до единого. Несколько танков пострадало от прямого попадания и вышло из строя. Однако большинство все-таки осталось в строю. И тогда из своих укрытий Поднялись противотанковые группы, состоящие каждая из двух человек, и принялись за дело, поливая танки ракетным огнем. Но конфедерация продолжала наступать. Небо потемнело. Где-то на горизонте собирались черные грозовые тучи. Килгур вытер пот со лба. «Сейчас разразится гроза, и мы потеряем все наши тактические катера!» Син поморщилась. Катера были снабжены аппаратурой, позволявший им функционировать при любой погоде. Однако не предполагалось, что космические корабли станут летать по городу, сражаясь с наземным врагом, и при этом не испортят внешний архитектурный вид старого города. А в случае Рудика, где строили достаточно прочно и надежно, машины частенько разбивались сами. Вскоре началась гроза, и огромные капли дождя с шумом застучали по крышам домов. Килгур выругался и попытался где-нибудь спрятаться но довольно быстро сообразил, что вряд ли сможет это сделать, поскольку нигде не было ничего подходящего для этих целей. А когда на него обрушились градины величиной с горошину, его выражения стали такими впечатляющими, что могли напугать кого угодно, только неджахианских богов погоды. «Просто чудесненько все складывается», – подумал Алекс. «Мало того, что приходится иметь дело с кучей придурков, жаждующих перегрызть нам глотки, так еще и погода взбесилась». Мичман Ласиатат стояла возле своего катера, не замечая дождя, который стучал под открытой двери ангара Победы. Корабль приземлился позади посольства, рядом с другим носителем тактических катеров Беннингтоном. «Сэр, я хотела бы попробовать», – возразила Ласиатат. «Мы воспользуемся сенсорами калии. Я полечу по приборам и захвачу цели изнутри ракеты». «Запрещаю», – заявил ее командир. «Мы приземлились. Вскоре покинем эту систему». А если у нас ничего не получится, тогда мы действительно выступим в роли камикадзе, вместо обычного риска, на который ты хочешь пойти. Это приказ. Я получил сообщение, ровным голосом проговорил Сарсфилд, что мои артиллеристы стреляют по открытому пространству. Враг приближается. Прикажите им взорвать орудие и возвращаться на транспортные суда. Есть, сэр. Каково положение с погрузкой? Сарсфилд проконсультировался с адъютантом. Почти все батальоны уже заняли свои места на судах, один находится в процессе погрузки, а первый батальон защищает позиции на площади. Мне кажется, продолжал Сарсфилд, первому придется прикрывать отход. Проклятие. По крайней мере, грустно добавил он, они сами вызвались, как и все остальные батальоны Первой гвардейской дивизии. Это Стэну было хорошо известно. Персонал посольства эвакуирован и размещен на кораблях, сказал Стэн. Мы должны поднять все имперские суда в воздух, когда первый батальон пойдет в контратаку. Победа будет оставаться на месте до самого последнего момента, чтобы забрать тех гвардейцев, кто останется после вашего взлета. Прерываю связь. Последний вопрос. Вы отправляетесь на победу? Нет, ответил Стэн. Я отправляюсь в первый батальон. Конец связи. Сарсфилд не успел даже рта раскрыть, чтобы что-нибудь возразить. Стэн встал, потянулся разминая затекшие мышцы, и начал надевать боевое снаряжение. Его ждал Алекс, тоже готовый к бою. Они направлялись к лестнице. Килгур повернулся и потянул за тоненькую проволочку, а потом они поднялись на первый этаж. Через 10 секунд в конференц-зале и комнате связи раздался взрыв. «У тебя есть план?» – удивился Килгур. «Конечно», – ответил Стэн. «Много-много планов. Я буду молиться об установлении мира». Постараюсь сделать все, чтобы остаться в живых. Добраться до победы, прежде чем она взлетит. Прервать связь к вечеру, а потом залечь в кусты. Но «Ну и через сколько времени, по твоему мнению, поинтересовался Килгур. Наш полуумный император. Сообразить, что нужно послать отряд и освободить человека, нарушившего его приказ. Нужно верить, Алекс, торжественно проговорил Стэн. И тогда рано или поздно мы сможем улететь домой на собственных крыльях или на чем-нибудь в таком же духе. Во дворе Стэн увидел Синт, Гурков и Пхоров. Они ждали их с Алексом. Стэн это нисколько не удивило, но в горле у него застрял комок. Синт отсулетовала ему, и как раз в этот момент с носа у нее стекла огромная капля дождя. Стэн ответил на приветствие, и его крошечный отряд отправился в путь по широкому бульвару, прямо к площади Хакана, туда, где гвардейцы первого батальона удерживали последний рубеж. Адмирал флота Масон с возмущением смотрел на экран. Планета Джохи приближалась с головокружительной скоростью. Это задание – натуральное дерьмо. Сначала мне пришлось работать шофером у Стена на вонючей яхте, которую ему отдал император. Потом играть в прятки и морочить голову кучи инопланетных кретинов. Вот он я, смотрите, только хорошенько. А теперь меня нет, я скрылся в тени. Фу, фу мерзость. «Прав я был тогда на прайме, когда сказал Стэну, что в мире нет правды, и весь он выкрашен в серый цвет. По крайней мере, мне не грозит отставка и суд военного трибунала, как случилось с Яном Махоуни», – подумал масон. «Я беспрекословно исполняю приказы. Солдат не может ошибиться, выполняя приказы своих командиров». «Приближаемся к Джохе через два земных часа», – доложил вахтенный офицер. «Солдаты Алтая уверенно ступили на площадь Хакана». Никто не оказал им сопротивления. Теперь они возьмут дворец, а потом двинутся дальше, чтобы полностью уничтожить ненавистных подданных императора. Раздался дружный торжествующий клич. Солдаты подошли к самому сердцу власти, к ее трону. Отсюда веет могуществом. Теперь каждый солдат джахианской армии думал в этот момент о своем, в зависимости от того, представителем какого народа являлся. Теперь в созвездии Алтай будет новый правитель. Не тут началась контратака. Многочисленные ракетные установки были демонтированы из гравитолетов и спрятаны под балюстрадами, террасами и даже статуями. Кнопки нажаты и над площадью заметались ракеты и разнеслось эхо взрывов. А потом в наступление пошел первый батальон, который мощным ударом отбросил солдат Алтая назад. Прошло всего несколько секунд и послышались новые раскаты грома. Однако этот грохот Был рожден не разбушевавшейся стихией и не орудиями гвардейцев. Ослепительные вспышки рассеяли сумрак, хотя, строго говоря, на Джохе был еще день. Это имперские транспортные суда стартовали из парка за зданием посольства и устремились прямо в открытый космос. Стэн смотрел, как они, один за другим, исчезают среди грозовых туч. Хорошо, просто отлично, даже лучше, чем на наковитые. Теперь посмотрим, есть ли какой-нибудь способ спасти свою собственную задницу. Лил сильный дождь, грохотал гром, а ветер ревел на огромной площади, раскинувшейся перед синт. Она спряталась под лестницей, сильно поцарапанной пулями, и не обращала ни малейшего внимания на то, что лужа, в которой она лежит, постепенно становилась алой от крови гвардейца, живого еще несколько минут назад. Рядом с ней примостилась ее собственная винтовка. Сейчас от снайперского оружия было мало пользы. На противоположной стороне площади, усеянной разбитыми танками и гравитолетами, силы конфедерации, словно не замечавшие разразившиеся бури, готовились к новому наступлению. Прошло время, Синт не знала сколько. Враг перестроился и пошел в атаку. Они пустили вперед танки, но гвардейцы с противотанковым оружием, засевшие на верхних этажах дворца, стреляли в незащищенные крыши боевых машин. Следом за танками на площадь устремились гравитолёты, пытаясь прорваться сквозь редеющие цепи гвардейцев. Их остановили. После этого Конфедерация бросила в бой людей. Не обращая внимания на ураганный огонь, бесстрашно пошла вперед пехота. Мужчины и женщины, выкрикивая злобные антиимперские лозунги. Они умирали, но гибли и гвардейцы. Синт видела, как Алекс, отчаянно ругаясь, наложил повязку на хотя и поверхностную, но сильно кровоточащую рану отшарапнули у себя на бедре, прежде чем снова отправиться в бой. Ото тоже был ранен. Однако после перевязки вернулся в строй, присоединившись к отряду, ведущему огонь из пушки. «Интересно», — подумала Синт, «сколько еще атак мы сможем выдержать? Две, три или всего одну, прежде чем нас накроет волна наступающей пехоты противника? И ни малейшей возможности даже попробовать добраться до победы, «если корабль вообще не улетел?» На землю рядом с ней плюхнулся Стен. «Оба грязные, перепачканный кровью, но пока это не их кровь. Глаза у обоих блестят». «Ну, осталось только два магазина, босс». «Вот, держи». Стен передал Синт еще один магазин с пулями, снаряженными АМ-2. «Сделай мелодраматический жест», – предложила Синт. «Поцелуй меня». Стен состроил гримасу, собрался было выполнить ее указания, Но потом снова, услышав скрежет гусениц приближающихся танков, быстро отодвинулся в сторону. А, «Черт, будь я проклят! Ты только посмотри!» На этот раз в атаку пошли танки вместе с пехотой. А на броне переднего танка стоял... Синд схватила свое экзотическое ружье и прицелилась. Она тоже увидела красивое лицо и серебристые волосы. «Это он! Хочешь с ним посчитаться?» «Кончай сама!» «Последнее время все удовольствия доставались мне». Человеком на танке был генерал Доу. Видимо, он решил, что эта атака будет последней. Им удастся смять имперские силы, поэтому сам возглавил наступление. Смело, смело, но глупо, решила Синт, нажимая на спусковой крючок. Мгновение спустя пуля, начиненная АМ-2, разорвалась в груди Доу. «Большое тебе спасибо», — сказал Стэн. син бросила снайперскую винтовку и взяла в руки Велеган. Солдаты не заметили гибели своего командира. Волна за волной наступали они на площадь. Синт стреляла без промаха, но потом решила, что стоит подпустить противника поближе. Она немного подняла голову, чтобы получше оценить ситуацию, и глаза у нее округлись. «Чем чьи ты калерик?» – прошептала она, преисполненным благоговением голосом, призывая бхорских богов так, словно и в самом деле в них верила. Сарла и Ларас. Из-за высоких городских крыш, точно огромная черная змея, сметая все на своем пути, приближался циклон. А за первым смерчем еще один, второй. Синт насчитала шесть. Они извивались, точно бедра танцовщицы, продолжая неотвратимо продвигаться вперед. Стэн вспомнил. Убивает тысячу людей за сорок минут. Пробивает соломинкой наковальню. Отбрасывает тактические корабли на километр. На своем пути торнадо захватывал все больше и больше обломков. Крыша, сарай, гравитолет, прогулочный катер. Разбившийся так шип. Смерч раскручивал свою добычу, ломал так, что все предметы становились неузнаваемыми, а после этого использовал как оружие. Усинт заложила уши и она сглотнула. Теперь рев стал громче, он даже перекрыл пушечную канонаду. Войска алтайцев остановились, повернули назад и увидели смерч. В этот момент первый вихрь ворвался на площадь Хакана. Он подхватил солдат и их оружие, как пылесос мелкий мусор. Поднял их, поиграл немного, а потом отбросил в сторону. Стэн вскочил на ноги, что-то крикнул, потом еще раз. Его никто не слышал. Тогда он помахал рукой, назад, назад, прочь отсюда, к победе. На площадь ворвался второй смерч. Завис в воздухе и словно раздумывал, что делать дальше. Имперские солдаты отступили перед этим новым демоном, с которым невозможно было сражаться. Однако паники не возникло. Солдаты бежали, забирая с собой своих раненых товарищей. И оружие они не оставили врагу. Отступление было четким и организованным. Стэн и Алекс остановились в начале широкого бульвара, над которым, как теперь им казалось, многие годы назад пролетела победа перед тем, как приземлиться возле посольства. Черный вихрь хозяйничал на площади, но Стэн заметил, что приближается еще один. Стены дворца затрещали и рухнули, их стало затягивать в область низкого давления, почти вакуум, а потом смерч подхватил обломки и поднял их на тысячеметровую высоту, и они исчезли в нависших над городом тучах. И снова вихрь перешел в наступление, набирая скорость, взревел ветер, мигом пролетел через дворец, еще недавно бывший гордостью хаканов и ставше на короткое время домом доктора Искры. Долю секунды дворец исчез. Теперь настала очередь детей Торнадо, порожденных этой огромной черной стеной туч, которые, не зная жалости, сметали алтайских солдат, продолжавших сражение за свою, только что появившуюся на свет конфедерацию, и дворец Хаканов. Последний памятник тщеславию, исчезнувшего с лица Рурика, и не осталось ничего, только хаос. Победа все еще стояла на земле и ждала. Уже находясь на расстоянии одной астрономической единицы от Руика, Стэн послал сообщение по прямому каналу связи с Императором, открытым текстом, а копию отправил в его офис. Все имперские силы благополучно эвакуированы с Рурика. Курс на Прайм Орд. Созвездие Алтай началось вооруженное восстание против Империи. «А теперь давай!» «Придай меня военно-полевому суду», — подумал Стэн, обезумевший ублюдок.